Глава пятая. Отец стоял в полушаге от меня, поджав губы. Нечего тут объяснять. Глухо проговорил он и шагнул через ящик с гвоздями. Старая фотография, старые знакомые. Все. Снимок исчез у меня из рук быстрее, чем я успел моргнуть. Я мысленно хмыкнул, наблюдая, как он прячет карточку в карман старых брюк. Да, старые знакомые. Как же, ведь у всех обычных советских людей было фото с Сергеем Павловичем Королёвым, которого часто называли человеком без имени или просто главный конструктор. Живая легенда из моих учебников будущего. Но здесь, в 1964-м, его лицо знали лишь избранные, и мой отец — один из них, получается. Отец! Я сделал наигранно восторженные глаза, будто только что увидел дива дивное перед собой. «Да ты же с Константином Петровичем Феоктистовым знаком!» «Это ж...» Я специально запнулся, имитируя юношеский восторг. «Он же в восходе летал, по телевизору показывали, в известиях писали. Один из участников первого группового экипажа и впервые без скафандров. Шестнадцать раз облетели землю за сутки и семнадцать минут». Говорил я все так же восторженно, но взгляд мой цепко отмечал малейшие изменения в позе отца. Стоило мне заговорить про феоктистова, как я сразу же заметил, что отцовские плечи едва заметно дрогнули, словно с них сняли невидимый груз. Лицо его разгладилось так же стремительно, как мятая простыня после горячего утюга. Феоктистов, протянул он, почесывая мочку уха, ну, пересекались когда-то. То там, то сям, то молодежные бригады. Рука его машинально потянулась к пачке папирос в нагрудном кармане. Пути разошлись. Он в звезды, я в цеха. Я кивнул, делая вид, что верю. Вранье, особенно если учесть тот факт, что Феоктистов был единственным беспартийным космонавтом. В голове моей уже начал потихоньку складываться пазл. Остальные люди на фото тоже были смутно знакомы. Летчик-испытатель с орденом Красной Звезды, инженер в очках велосипедах, и все они так или иначе крутились возле закрытого НИИ-88, если отец среди них. «Отдохнул», — перебил мои мысли отец, швырнув в угол смятый журнал «Огонек». «Давай заканчивать, поздно уже». «Но как вы познакомились?» — не уступал я, поднимая с пола ящик с гвоздями. Отец резко обернулся. В его глазах мелькнуло странное выражение, похожее на растерянность, но быстро сменилось отстраненностью. «На курсах рационализаторов», — буркнул он, хватаясь за тумбочку. «Давай, Сергей, не стоит терять время на пустые разговоры». Я кивнул, делая вид, что повелся на байку про рационализаторов. «Отец, а если...» Начал я, но он резко выпрямился и перебил меня. «Сережа...» Голос его прозвучал мягче, но с остальными нотками. «Завтра у тебя лекции, а у меня смена в шесть». «Ладно». Сейчас расспросы ни к чему не приведут. Но теперь я знаю, в каком направлении копать и куда смотреть. «Как скажешь, отец?» Пожал я плечами и принялся за работу. «Давай лучше о космосе поговорим». Мы продолжили таскать хлам под треск разваливающегося шкафа в прихожей. Но теперь между нами висел не просто семейный секрет, а целая вселенная невысказанного. Отец продолжал молчать а я отслеживал его малейшие реакции на вскользь брошенные слова на тему космоса. «Ты же марсианские хроники любил?» — проговорил я, вернувшись к работе. Отец фыркнул, но уголки губ дрогнули. В этот миг он снова стал тем парнем с фотографией, тем, чьи глаза горели живым огнем энтузиазма и увлеченности. «Брэдбери — фантазер!» — проворчал он, но уже теплее. «Настоящий это...» Голос его оборвался, будто он вспомнил что-то важное, но не очень радостное. В тишине отчетливо слышно было тикание ходиков на кухне. Настоящий интереснее, сын!» — закончил он, силой дергая тумбу. Когда мы вынесли все из прихожей, отец вдруг обернулся в дверном проеме, заслонив с собой свет из кухни. «Константин Петрович!» — проговорил отец тихо. Он в школе задачи по сопромату решал быстрее всех. Даже преподаватель рвал волосы. «Не цеховик-то, отец!» Я мысленно улыбнулся, глядя на дверной проем, в котором скрылась фигура отца, ведь он даже трубку зажимал, как микрофон, в цупе. А вот что мне это напомнило, когда я подметил эту его привычку. Лампа под абажуром мерцала последние полчаса, как будто повторяя ритм моих мыслей. Отец давно ушел спать в комнату, оставив на столе недопитую крошку чая с плавающей чаинкой полумесяцем. Я перебрал все аргументы, которые могли объяснить ту фотографию, но ответа не нашел. Даже тикание часов теперь звучало иначе. Более таинственно, что ли? Сон пришел под утро, короткий и тревожный. Снилась мне всякая ерунда, в которой переплелись фрагменты из моей прошлой жизни и этой. Проснулся я от резкого звонка будильника. Его медная стрелка дрожала на отметке 6.30. «Проспал!» — подумал я, вставая. В кухне на столе уже дымилась тарелка с геркулесом. Мать, закутавшись в платок, возилась с чайником у плиты. «Ты в аэроклуб сегодня?» — спросила она, обернувшись. «Угу!» — кивнул я и принялся за завтрак. Отца этим утром я так и не увидел. Вскоре мать ушла на работу, а после и я отправился в аэроклуб. Дорога заняла привычный час с лишним. Через запотевшее стекло я наблюдал, как дворники в брезентовых фартуках скребли лопатами остатки листьев. Где-то в середине пути я задремал, пока кондукторша не ткнула меня в плечо. «Молодой человек, конечная!» Поблагодарив ее, я вышел на улицу, подняв воротник. День был хоть и ясный, но ветреный. Аэроклуб по своему обыкновению полнился суетой и приглушенным гулом голосов. Но сегодня учебный день у меня начинался на летном поле. «Третья группа! построение у ангара! Проверка подвесных систем за 10 минут!» Орал сквозь мегафон наш инструктор. Володя подскочил ко мне, поправляя кожаный шлем с потертыми наушниками. Его лицо светилось, как огни на взлетной полосе. «Слышал?» — прошептал он, делая вид, что затягивает подвесные ремни. «Вчера Петрович на Як-18 бочку крутил» говорят узов клуба чай из стакана расплескался от такого зрелища я фыркнул проверяя карабины за спиной уже висел парашют восемь килограммов шелкового купола и стальных заклепок тебе бы володь в крокодил то написать проговорил я вместо парашютиста из тебя анекдотчик первой категории получится он засмеялся дернув за мой страхующий трос где-то в небе уже гудел самолет готовящийся к выброске Первой группы. Серьезно? Володя вдруг понизил голос, пока мы шли к самолету. После третьего прыжка ко мне подошел кадровик из Чкаловского училища. Спрашивать, не хочу ли я? Его слова заглушил гул двигателей. Мы втиснулись в брезентовые сиденья, ноги уперлись в стальные трубы фермы. Самолет дернулся, поплыли мимо полосы бетонки, потом резкий рывок вверх. На высоте 800 метров инструктор щелкнул затвором флажковой сигнализации. Один красный приготовится, второй к люку. «Главное группировка — группировка!» — крикнул я Володе на ухо, пока мы ползли к выходной двери. «А то в прошлый раз ты приземлился, как мешок с картошкой!» «Скажешь тоже!» — буркнул Володя и пополз дальше. Холодный ветер бил в лицо, вырывая слова и унося их прочь. Внизу плыли клочки совхозных полей, будто лоскутное одеяло из учебника по экономической географии. «Пошел!» — раздалась команда. Толчок в спину и... Тишина, нарушаемая только свистом в ушах. Три секунды свободного падения, пока вытяжной трос не дернул купол. Рывок, и меня резко подбрасывает вверх, будто невидимая рука легендарного дяди Степы. Купол расправился четко, как по учебнику. Внизу уже стоял Володя и махал руками. «Эй, Гром, сегодня без картошки!» Володя заорал, подпрыгивая на месте, когда мой купол аккуратно коснулся земли. Я хлопнул его по плечу, сбрасывая подвесную систему. «Молодца, анекдотчик! Теперь твоя береза скучать не бу!» Внезапный тоненький визг сверху перекрыл мои слова. Подняв голову, я увидел парня из второй группы. Его парашют крутился волчком, стропы спутались в плотный жгут. Парень хотел раскинуть руки, пытался дотянуться до запасного кольца, но центробежная сила мешала ему это сделать. Я прикинул высоту на глаз, не больше трехсот метров. «Запасной!» — рявкнул я, но ветер унес мои слова. Наш инструктор уже бежал через поле, размахивая мегафоном. «Группа, расчистить зону!» Я рванул к месту предполагаемого приземления, сдирая комбинезон. Парень падал с ускорением. Желтый шлем мелькал среди клубов парашютной ткани. «Руки к кольцу!» — орал я, вскидывая кулаки к груди в универсальном жесте парашютистов. Он, наконец, ухватился за оранжевую ручку. «Три, пять!» рывок — рывок! И белый купол резко наполнился воздухом, но слишком низко. Земля приближалась со слишком высокой скоростью. «Группировка!» — закричал Володя, вцепившись мне в рукав. Парень вжал голову в плечи за миг до удара. «Щелк!» И его нога неестественно выгнулась в сторону. Я первым подбежал, успев подхватить его подмышки до полного падения. «Держись!» — прошипел я, укладывая его на растерянный мной же парашют. «Володя! Шину из ангара!» Он уже мчался к зданию, снося по пути все, что попадалось под ноги. Парень стиснул зубы, вытирая слезы рукавом комбинезона. «Черт! Черт!» Я ж дернул вовремя. «Автоматчик заело», — проговорил я, хмуро осматривая его парашют. Верхний карабин был перекошен. Видимо, погнулся при укладке. Смотри, вытяжной трос за клипсу зацепился. Подбежавший инструктор уже принялся накладывать шину из двух досок и бинтов. Его лицо обычно красное от крика стало землистым. «Молодец, Сергей!» — кивнул он мне, затягивая узлы. «Запасной на двухстах метрах. Это вам не в цирке клоуна ловить!» Через полчаса скорая увезла парня с переломом лодыжки. Бледный Володя, сжимая в руке смятый купол парашюта пострадавшего парня, изумленно смотрел то на удаляющуюся скорую, то на меня. — Ты как понял? — спросил он, кивая на автоматчик. — Видел в прошлом месяце на разборе ЧП, — сказал я, поправляя шлем. На самом деле знание пришло из будущего. Я узнал об этом на курсах аварийных ситуаций в звездном городке 80-х. После отъезда скорой нас собрали у ангара полным составом. Пока все строились, я вчитался в плакат, висевший на стене ангара, и усмехнулся, потому что там было написано «Комсомолец, освоишь небо, защитишь Родину». И нарисован красноармеец в Буденновке, указывающий штыком на истребитель. А под ним кто-то приписал карандашом «А если не освоишь, будешь рыть окопы». Инструктор, заметив надпись, рявкнул. «Кто остроумит? Отправиться на картошку с Сафроновым!» Он прошелся взад-вперед, собираясь с мыслями, и продолжил. «Сегодняшний случай — не ЧП, а учебный материал!» — рявкнул инструктор, тыча пальцем смятый купол. «Карабин проверяли трижды? Нет». «Уложчик торопился на свидание к Мариванне? Да». Кто-то сзади фыркнул. Инструктор метнул взгляд в сторону весельчака, но продолжил. «Завтрашнего дня вас ждет двойная проверка снаряжения. И чтобы каждый запасной парашют лично ко мне нес!» Разбор длился еще полчаса. Потом нас погнали на тренажеры, деревянные макеты люков с пружинами. Тренировали группировку, пока спина не начала ныть, как после смены на разгрузке вагонов. Сережа, вот ты где, услышал я голос Кати. Я обернулся. Катя махала мне рукой у ангара. Ее косички торчали из-под шлема, как две антенны. Привет, крикнул я и подошел к ней. Сережа, ты не поможешь мне с азбукой морзе? сказала Катя, когда я приблизился и чмокнул ее в нос, пока никто не видит. Завтра зачет, а я путаю е ч ш и цифры один девять ноль. Легко. Что у тебя там? Мы уселись на ящик из-под парашютов. Катя достала блокнот с ровными строчками. «Вот тут. Шифрограмма для связи с экипажем». «Погоди», — я остановил девушку. «Пойдем в радиокласс. Если свободно будет, там позанимаемся». Класс оказался свободен, и мы с Катей засели за отработку ошибок. Час пролетел незаметно. Оказалось, учить ее все равно, что объяснять принцип реактивного двигателя котенку. Мило, смешно и энергозатратно. «Ты представляешь?» вдруг сказала она, рисуя в блокноте звездочки. «Когда-нибудь радисты будут говорить с космонавтами прямо с Земли, как в туманности Андромеды». Я едва не поперхнулся. «Вполне возможно», — проговорил я, вспоминая, как в будущем мы не только говорили, но и вели прямые эфиры с МКС. Ближе к вечеру Володя затащил меня в буфет аэроклуба. Мы сидели за столом, гоняли чаи, а он живописал планы. «После выпуска пойду прямиком в Чкаловское. Буду на истребителях гонять». как же гражданская авиация?» — спросил я, ковыряя ложкой пирожное. «Ну...» — протянул он. истребитель интереснее». «Громов!» — послышался голос дежурного от двери. «Тебя Павел Алексеевич к себе вызывает!» «Иду!» — крикнул я и добавил Володе. «Бывает, до завтра тогда!» Володя кивнул и начал напивать себе под нос переделанную версию черного кота. Черный бумер, черный бумер. Мне вчера приснился кошмар. Пока я шел в кабинет Крутого, заглянул в радиорубку. Катя с наушниками на макушке сосредоточенно выстукивала Внимание! Всем Добрый вечер. Молодец, сказал я и показал большой палец. Только паузу между словами делай длиннее. Она обернулась и приложила указательный палец к губам. Я засмеялся и жестами показал, мол, «Все, не мешаю». Развернулся и пошел к Крутову. Крутов сидел за столом, откинувшись на спинку стула. При моем появлении кивнул на табурет. «Садись, Громов». Пока я устраивался, он аккуратно отложил папку с грифом для служебного пользования, сцепил руки в замок и посмотрел на меня долгим взглядом. «Молодец, Сергей», — наконец заговорил он сегодня проявил хладнокровие во время инцидента на летном поле не растерялся Это долг каждого курсанта павел алексеевич любой на моем месте поступил бы так же круто щелкнул языком и полез в нижний ящик достал оттуда газету и шлепнул ее на стол полоса подвиги молодых патриотов пестрела фотографиями комсомольцев на субботнике внизу страницы расположилась фотография с моим лицом сделанная в момент Выхода из кабины Як-18. «Читай», — коротко сказал Крутов. Мужество курсанта во славу Родины. Курсант аэроклуба имени Чкалова Сергей Громов проявил выдержку и мастерство во время показательных выступлений. При выполнении фигуры высшего пилотажа на малой высоте учебно-тренировочного самолета возникла нештатная ситуация — отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям молодого пилота «Машина была благополучно посажена, жертв и разрушений нет. Это победа советской школы авиации», заявил начальник аэроклуба майор Крутов. «Такие кадры — золотой фонд нашей страны». «Нештатная ситуация», — мысленно усмехнулся я, вспоминая, как было на самом деле. «Ни слова о найденном подарочке в самолете Борисова, ни про нарочно испорченный мой самолет. В заметке же все было чисто». «Стандартная поломка. Героизм по уставу». «Хорошая фотография», — сказал я вслух. «Я здесь неплохо получился». Круто в коротках хохотнул, снова полез в стол и вытащил потрепанный конверт с незнакомыми мне печатями. «Пока рано, конечно», — он повертел письмо в руках. «Но, думаю, проблем возникнуть не должно». «С чем, Павел Алексеевич?» «С твоим досрочным окончанием аэроклуба». Он вскрыл конверт ножом для бумаг. «Рекомендация в Качинское училище. летчики истребители нужны стране». В окно ударил луч закатного солнца, подсветив строчку в письме. Проявил качество, достойные воспитанника. «Спасибо за доверие», — сказал я, беря в руки письмо.